Шато Марго для старого садовника. Там, где нет вина, нет любви. Еврепит. Попробовав все, что мы приготовили с Жан-Клодом, я поняла, что ужин сегодня отменяется. Но повар завернул мне с собой оливковый кекс. Еще проголодаешься до ужина. Через несколько минут подъехал граф, которому наши кулинарные упражнения были совершенно неинтересны. Он тоже уже пообедал с другом, месье Даниэлем, его главным консультантом по информатике. Ведь граф сразу теряется при виде зависшего компьютера или непонятных функций на телефоне. Даниэль считался продвинутым компьютерщиком в округе. До пенсии он был владельцем магазинчика, где продавалась всяческая техника. Месье Даниэль всегда подшучивает над другом, мол, старческая деменция не за горами, раз не хочешь изучать новые технологии. А граф махал руками. «Давай-давай, разбирайся. У меня других дел полно». К вечеру пришли тучи и грянула гроза. Мы сидели под широким каменным навесом у стены замка, смотрели, как вспыхивают молнии в полях за тремя террасами парка, раскинувшимися прямо перед нами. К нашей маленькой компании присоединился месье Дюбуа, припозднившийся с работой в парке и не успевший добежать до дома, когда обрушилась гроза. а может, ему просто не хотелось никуда спешить. Собаки вовремя убежали в холл замка. Лишь выбравший меня в друзья Нерон улегся на полу, положив тяжелую голову мне на кроссовки. «А, он? испугалась я, вспомнив одинокого старого павлина, единственного оставшегося в живых из павлиньей семьи и дожившего до преклонного возраста. Как уверял хозяин, ему стукнуло уже 20 лет. Леон регулярно пугал меня дикими воплями, и я старалась оглядываться, когда выходила в парк. Отношения с российскими гусями у меня никогда не складывались, и я была уверена, что и павлин любовью ко мне не воспылает. Но в ливень я забеспокоилась за старую птицу. «Это же не первый его дождь. Не беспокойтесь за него, он о себе позаботится». И словно в подтверждение слов хозяина, откуда-то из гаражей, Раздался знакомый вопль. «Чур меня!» — подскочила я на железном витом садовом стуле. Оливковый кекс от Жан-Клода, предусмотрительно оставленные мадам Жубер в холодильнике сыры и оливки, очень пригодились. Граф оставил нас ненадолго и вернулся с бутылкой вина и тремя бокалами. Месье Дюбуа взял бутылку из рук графа и присвистнул. «Шато Марго! Гронва!» Я такое, наверное, никогда и не пробовал. — Надо ж когда-то его выпить, — улыбнулся граф. — Если бы у меня был замок, — вздохнула я, — наверное, я бы каждое утро выходила и стирала пыль с каждого кирпичика и обнимала его вечером перед сном. — Если бы я был моложе лет на тридцать, — сказал граф, — я бы украл вас и запер в замке. — Вот за это и выпьем, — сказал месье Дюбуа. подняв бокалы, задумчиво рассматривая темное вино. А потом философски закончил. За мечты, которые никогда не сбудутся. Ведь некоторые мечты тем и прекрасны, что никогда не станут реальностью. Мы подняли бокалы. Иностранка с далекого севера, потомок древнего рода и старый садовник, чьи предки всегда работали в замке. Все меняется. «Меняется жизнь. Иногда кажется, что это происходит слишком стремительно. Оглядываешься и не узнаешь мир вокруг тебя. Но мы пока еще живы. Жива эта крохотная деревня. И мы пытаемся делать вид, что ничего не изменилось, и сохранять этот собственный крохотный мир вокруг нас». «Мы стары. И стар этот замок», — подхватил месье Дюбуа. «Но правильно сказал месье граф. Мы еще живы!» И снова поднял бокал... словно салютуя уходящим за запад грозовым тучам. Гроза стихла, дождь почти перестал и остро запахло в воздухе свежими травами и мокрыми кипарисами. Нерон встал, отряхнулся и отправился куда-то по своим делам. А где-то в гаражах истошно завопил старый Павлен.